Глава девятнадцатая Вдруг дверь открылась, и в коридор вышла эта дамочка, пронзила меня убийственным взглядом, неожиданно схватила за запястье и потянула за собой по коридору. «Что делаете? Отпустите!» Попыталась выдернуть руку, но не тут-то было. Хватка железная, пальцы цепкие, как колешни. Женщина обернулась, ее черные распущенные волосы вздыбились на меня агрессивными змеями и угрожающе зашипели. «Жених ее ищет, а она прохлаждается. Посмотрите на нее, а!» «Что, простите?» Я хватала ртом воздух, не зная больше, что сказать. Вот что угодно ожидала услышать, но только не новость о суженном ряженом. С роду ни одного жениха не заводила, только любовников. Откуда ему взяться при моем образе жизни-то? Попыталась попятиться, с опаской глядя на розовые раздвоенные языки змей, и побороть приступ ужаса. Кошмар! Страсть какая! Делаешь вид, что потеряла память? Не узнаешь свою будущую свекровь? Натурально оскорбилась женщина, злобно морща нос. Создалось ощущение, что злыдня близка к тому, чтобы в эмоциях плюнуть на пол и растереть остроносой туфелькой. Ох, именно так я этого монстра в юбке, свекровь, и представляла, и непременно со змеями на голове. Но погодите-ка, какая к нечисти свекровь? Вы меня с кем-то путаете?» Замотала я головой, лихорадочно отрывая тонкие бледные пальцы от своего запястья. «Нет, девочка, это ты что-то путаешь, если считаешь, что можно заключить помолвку с Ротшильдами и преспокойно крутануть хвостом. Ты знаешь, сколько ты уже гуляешь?» Псевдосвекровь сложила губы в птичью попку и высокомерно подняла угловатые брови. «Два года!» «Еще бы месяц, и мы бы разорвали помолвку, так как сочли бы тебя мертвой!» «Послушайте!» Я постаралась, чтобы мой голос звучал как можно уверенней и спокойней. «Меня зовут Кассандра Руш, и я с детства живу в этом мире. Возможно, я и похожа на вашу невестку, но не больше, и отпустите уже меня!» Я резко дернула руку, и женщина разжала пальцы, окатила меня ледяным взглядом с головы до ног и подняла глаза вверх на одну из змей. «Тесси, покажи ей фотографии с ее помолвки!» Самая крупная змея, что велась между другими более мелкими гадинами и больше всех шипела, с готовностью выпрямилась, замерла, и ее глаза засветились. Передо мной показалась картинка. Я стояла под руку с высоким худощавым брюнетом с зализанными волосами, тепло улыбалась и махала кому-то рукой. «Это не я!» — возразила, хотя сходство идеальное. Просто один в один. Я точно так же улыбаюсь, и один глаз прищуривается чуть больше, чем другой. «Но я просто не могла быть там!» С памятью у меня никаких проблем не было. Я прекрасно понимала, что это двойник. Но как объяснить теперь все упрямой змеюки, которая мнит себя моей будущей свекровью? Дани с ног сбился за эти два года. Прочесал каждый город в Мирестре, а ты здесь, в Акотре. Кто бы мог подумать? Ты! Как ты сюда попала без единой монеты? Кто тебя перевел в другой мир? Выехала на знатности рода, я отступила, боясь, что этот оползень вопросов безжалостно погребет меня под собой. Глаза дамы блестели верой в собственные убеждения. Сомнение ни на секунду не исказило ее лицо. Она наступала с напором горной реки, а я чувствовала себя хлипкой лодочкой в ее волнах. «В гостинице я работаю меньше двух лет, значит, Фавел не сможет доказать, что я не ее невестка. Эта змеиная министресса ни за что не поверит пустому слову. Я не так кто вам нужен. Мы действительно похожи с вашей невесткой, но у меня есть живые родители, с которыми вы можете познакомиться». «Наняла? Какая находчивая оказалась!» «Как же ты умело притворялась бесхребетной, всех обвела вокруг пальца!» Женщина начала доставать что-то из декольте, и я стала отступать. Стратегическое отступление — это не побег. А если так, то плевать. А то останется от меня одно воспоминание, и то недолгое. «Остановитесь!» — с нажимом попросила я, понимая, что ничего хорошего в заначках у такой змеюки нет. «Чем тебе не угодил Дани? Да, у нас не такой древний род, как твой, но ты разорена, а мы богатые. Это идеальный брак!» Псевдо-свекровь выцепила ловкими пальцами шар с фиолетовым отливом и быстро спрятала в зажатом кулаке. Гибкий Мел кинул гомункула прямо мне в руки, и тот на ходу влился в ситуацию, как река в море. «Леди, леди, не горячитесь! Я могу подтвердить, что это не ваша невестка. Я сказ с детства. Я могу ручаться, что это не та девушка, которую вы ищете». «Это что за уродец?» Злыдню аж передернула при взгляде на рая. «Брось, Аннет, не пачкай руки!» «Держи!» — тихо шепнул Гамункул. «У нее в руках точечный переносчик. Попадем прямо в ее логово». а меня она вряд ли там видеть хочет. Так что покрепче, Кас, покрепче». Я сильнее обхватила рая, подумав, что с грозной Кас такой бы истории не произошло. Да и за руку ее так не протащишь. Скорее, сама утащила бы одним легким движением, так чтобы неповадно было. «Министр, этот гомункул со мной с пяти лет, так что оставьте уже свои домыслы и возвращайтесь в зал, там уже заждались». «Вас ждут дела мировой важности!» «Нет ничего важнее моего дани!» Разозленно прошипела псевдосвекровь и с размаху кинула мне под ноги фиолетовую светящуюся сферу. Под ногами заполыхала, засверкала, закрутилась смерчем искр и меня стала затягивать вниз. «Беги!» Хотела разжать руки, чтобы не захватить с собой гомункула, но тот вцепился мне в одежду и прижал голову к груди. «Ни за что! Рай всегда с тобой!» Этот переход был другой, не дробил на части, не выкручивал внутренности. Меня словно несло по трубе, постоянно ударяя об невидимые стены. Бесконечно долго в полной темноте, так что я уже думала, что останусь здесь навсегда. Когда меня ослепило, я даже обрадовалась выходу из этой горки вечной темноты и мрака. Погладила трясущегося гамункула, полысый как коленка голове, и успокаивающе произнесла, оглядываясь по сторонам: «Тш, "Рай, все закончилось". голову слегка вело после метаний на горке между мирами. Поэтому я представляла, как плохо такому мелкому существу как рай, особенно после снажница, который потребовал приличное количество сил от маленького существа. В итоге гомункул повис в моих руках как тряпочка и засопел. Я огляделась по сторонам и присвистнула от увиденного. Сад, в котором я оказалась, просто кричал о королевском богатстве хозяев. Арки, увитые цветами, лабиринты подстриженных кустов вдали, огромные многоярусные фонтаны со статуями посередине и вымощенные брусчаткой дорожки. Огромные радужные птицы сидели на ветках деревьев и с любопытством поглядывали на незваного гостя. Мимо прожужжало какое-то насекомое, распыляя золотую пыльцу прямо на зеленые листья стриженных кустов, откуда тут же показались тугие розовые бутоны цветов, раскрыли шелковые лепестки и втянули в себя искрящиеся частички. А потом также стремительно скрылись среди густой зелени. Дом ничуть не уступал в роскоши саду и поражал своим размером и отделкой, напоминая королевскую резиденцию. Рядом послышался хлопок. Пространство разрезало, словно острым кинжалом, и на брусчатке закрутилась вокруг себя злыдня, дня, будто ее раскрутили на месте. Похоже, с горочки ее тоже порядком занесло. Кожу словно опалило, и тут же я стала изменяться. Руки мгновенно потолстели, грудная клетка раздалась вширь, будто ее надули изнутри. Светлые волосы, разбросанные в беспорядке по плечам, исчезли. Рост увеличился. Я посмотрела на кисти и ужаснулась: на них появились черные волосы, а сами пальцы, а сами пальцы, и строение кисти стали по-мужски толстыми. Крепкими, массивными. От неожиданности выпустила из рук гомункула, и тот крякнул от удара об брусчатку. «Что?» — открыл глаза и стал отползать в кусты, тут же умолкнув. «Рай!» — я захотела успокоить гомункула, но голос, который вырвался из моего рта, был мужским, низким, зычным, и меня накрыло понимание. «Рай! Я что, мужик?» Мордрит! Тоненький ох сзади пробрал до дрожи. Уж лучше бы она кричала и ругалась, как на свою нерадивую невестку. Я медленно обернулась, молясь всем богам, чтобы там стоял этот самый Мордрит.